Даша увидела, что до пристойного вида еще очень далеко. Придется потратить несколько дней, чтобы привести в порядок кожу, волосы, руки на плечах, которыми она попробовала соблазнить Олега Львовича, оказывается, темнели синяки от ударов о камни. Ляжки были все в кровоподтеках после скачки, губы растрескались. Для разработанного Дашей плана все имело значение, в том числе и ляжки. Поэтому несколько дней показываться Никитину было нельзя. Он видит ее не иначе, как в сиянии прежней, и даже еще более ослепительной красоты. План был смелый, даже отчаянный. Еще несколько дней назад Даша ни за что бы не поверила, что подобный прожект может прийти ей в голову. Еще и время подстегивала. В Серноводске ждала письмо от Незнамовой. Та писала из Москвы, что соберется в два дня и со всей возможной скоростью поспешит на Кавказ. Сердечные благодарности, выраженные самым искренним и трогательным образом, Дашу не тронули. Она только прикинула, на седьмого июня, выехала, стало быть, девятого, если... Будет щедра на почтовых станциях и помчит без остановок, может оказаться в Серноводске уж тридцатого, то есть через неделю. Четыре-пять дней, не более того, оставалось, чтобы залечить синяки и ссадины, а потом помолиться Всевышнему о неспослании победы и на штурм. Вот когда сказалась отцовская кровь. Даша и сама не заметила, как перешла на военные термины. Расчет был на два фактора — необузданную страстность мужской природы и никитинское благородство. Ведь чем объясняется столь долгая верность Олега Львовича только кого он не видел шестнадцать с половиной лет, тем, что он ее чистую девушку лишил невинности? Так надо сравняться в этом с Незнамовой, и тогда посмотрим, какой долг благородства перевесит перед проступком давним или совсем свежим. Для кого, спрашивается, утрата невинности существенней для юной девушки безупречного положения или для перезрелой дамы, у которой так или иначе все в прошлом? Пусть Незнамова приедет» и Олег Львович просто возьмет и сравнит их обеих. Как бы чудесно не сохранилось, Алина Сергеевна, тридцать четыре года для женщины почти старость. Уж верно, Никитин запомнил ее совсем другой. Даша неотчетливо представляла себе, что такое пресловутое лишение невинности. Барышни ее круг обычно узнавали сведения этого рода, накануне свадьбы от маменьки, либо, если девушка, как Даша, сирота от какой-нибудь старшей родственницы. Но детали Дашу не тревожили. Мужчины сами знают, как и что нужно делать, на то они мужчины. Никаких сладострастных картин на себе не рисовала. Довольно было вспомнить вкус его пота, вообразить запах волос, и начинала кружиться голова. Ну, они... Будут обниматься, целоваться, потом совсем раздетые лягут на постель, и случится что-то одновременно страшное и прекрасное, о чем не пишут в романах, но на что все время намекают. Чудесное преимущество женщины перед мужчиной заключается в том, что мужчина никогда не откажется, если сама предлагаешь ему это а Отчего так, она не знала. О мужской необузданности даже знала очень мало, лишь понаслышке. Видно, так уж устроена природой. Мужчина всегда этого хочет, и только от женщины зависит, а счастливит она его сим даром или нет. но четвертый день она сочла себя готовой и решила далее не медлить. Отправила Никитину записку. «Прошу вас быть ко мне в полночь». Никто не должен об этом знать, никто не должен вас видеть. Проберитесь в наш сад, я оставлю дверь на веранду не запертой, умоляю, приходите, это очень важно. Что Олег левович придет, она нисколько не сомневалась. Он рыцарь, он не сможет не откликнуться на мольбу дамы, подумает, что она нуждается в срочной помощи, пускай.